Глава пятая. Странное нападение. Нэнси умоляюще посмотрела на кассира. Внезапно и пришла в голову идея. А нельзя ли просто зайти посмотреть на животных? Ну, может, еще что-нибудь интересное найдется. Не на главной арене. Кассир на секунду задумался. Что ж, думаю, правила пожарной безопасности мы таким образом не нарушим. Он подозвал стоявшего у входа билетера и велел ему пропустить юную даму и ее молодого человека. Нэнси с Нэдом поблагодарили его и поспешно прошли внутрь. Нэд спросил, что дальше. «Для начала», — с улыбкой ответила Нэнси, — «надо найти Лолиту и поговорить с ней». Она подошла к одному из лилипутов, только что закончившему развлекать публику показом карточных фокусов. «Не подскажете, как найти Лолиту?» — спросила она. «Этого мне говорить не позволено!» Тоненьким голоском ответил он. Ответ удивил Нэнси. «Что это?» — подумала она. Лилипут просто шутит. Или в цирке действительно такие правила?» Она подошла к сидевшей неподалеку на возвышении пашнотелой даме и повторила свой вопрос. «Извините, мисс», — проговорила женщина, которая весила явно не меньше четырехсот фунтов. «Но мы не имеем права разглашать такие сведения». Таково указание мистера Круна. Теперь Нэнси твердо решила отыскать Лолиту без посторонней помощи. Она оставила Неда наслаждаться мастерством пожирателя огня и быстро зашагала в сторону от главной арены, направляясь к дальней границе территории, на которой были разбиты палатки бродячего цирка. Нэнси заметила несколько трейлеров. Вдруг Лолита живет в одном из них. Она как-никак звезда, «Похожу, присмотрюсь, может, и найду что-нибудь», — решила она. Удача сопутствовала ей. Еще не дойдя до первого же трейлера, Нэнси услышала голоса. «А я говорю, ты выступишь сегодня вечером и выступишь хорошо!» Это был грубый голос шталместера. «Ну послушай, отец, я плохо себя чувствую. Куда мне на сцену? Боюсь, снова упаду!» Возражала ему юная гимнастка. «Вот что!» «В твоем распоряжении 15 минут», — загремел крон «Потом я вернусь, решай. И пусть это будет правильное решение, потому что иначе я уволю всех твоих друзей». С этими словами он выскочил из трейлера и зашагал прочь. Лицо у него побагровело, так что Нэнси даже подумала, все ли у него в порядке с головой. Дождавшись, пока он исчезнет из поля зрения, Нэнси подошла к трейлеру и постучалась. Сначала никто не ответил. Затем послышался жалобный голос. «Войдите». Увидев на пороге Нэнси, Лолита было явно смутилась, но, поняв, что гость ничего дурного не замышляет, улыбнулась сквозь слезы. Нэнси показала ей браслет. «Пьетро утверждает», — заговорила она, «что у вас есть золотой амулет под стать этим лошадкам, и я просто не могла не поддаться искушению взглянуть на него. Вдруг это тот самый, которого не достает на этом браслете?» лолита потрогала изящно выделанные фигурки и отойдя к столу достала из ящика красивую золотую цепочку на ней была подвешена миниатюрная золотая лошадка в точности такая же как у нэнси возможно ваш браслет принадлежал когда то моей любимой мамочке грустно проговорила лалита она умерла когда мне было всего восемь лет но я очень хорошо помню как она выглядела а продать его она не могла предположила Нэнси. Лолита согласилась, что это не исключено, но могло ли это быть на самом деле? Сказать трудно. Стоит ей начать расспрашивать мистера и миссис Крум про своих родителей, как они уводят разговор в сторону под тем предлогом, что им неприятно вспоминать о несчастье случившемся с читой Флендерс. Наклонившись к Нэнси, Лолита прошептала. Знаете, иногда я начинаю сомневаться, правда ли они погибли. Хотите? Помогу узнать импульсивно спросила Нэнси. «Неужели это возможно?» лалита обняла Нэнси. Нэнси сказала девушке, что ей уже удалось раскрыть несколько тайн, и она была бы рада попробовать справиться и с этой. Надо только, чтобы Лолита рассказала ей все, что знает. Но юная гимнастка покачала головой. «Повторяю, мои приемные родители — люди очень скрытные. Или, может, по крайней мере, мне так иногда кажется. У них есть какая-то причина, по которой они... «Ничего мне не говорят». Лолита вдруг посмотрела на настенные часы. Пятнадцать минут прошло. «Вам лучше уйти», — бросила она. «Вот-вот здесь появится мистер Крун, и лучше ему вас не видеть». лалита вновь обняла Нэнси. «Мы с вами всего несколько минут знакомы, а вы уже сделались мне другом, и чувствую я себя гораздо лучше. Раньше мне казалось, что ничего у меня на арене не получится, а теперь, думаю, все будет хорошо». Выходя с Нэнси из трейлера, Лолита спросила, где у нее места в цирке. Хочется помахать ей со сцены. Узнав, что гости ее спутнику не удалось достать билету, Лолита пообещала помочь и тут же подозвала какого-то мужчину, как раз проходившего мимо трейлер. «Эй, Дэн!» — окликнула она. «Можно тебя на минуту?» Лолита представила его, Дэн Вебстер, дрессировщик лошадей, и тут же рассмеялась. Она забыла узнать имя своей новой знакомой. Нэнси представилась, и Лолита сказала, «Сделай одолжение. Возьми для Лолиты два билета и принеси сюда». Дэн отправился выполнять поручение, и в тот же момент Нэнси увидела приближающегося Круна. Она поспешно шмыгнула за угол, Крун подошел к трейлеру и пристально посмотрел на Лолиту. «Ну, что скажешь?» — отрывисто бросил он. «Мне лучше, отец. Я выйду на арену», — спокойно сказала она. Крун фыркнул, взял ее за руку, и повел прочь. «Одевайся!» — скомандовал он. Вскоре появился с билетами Дэн Уэбстер. Он проводил Нэнси до игровых площадок. По дороге она рассказала ему, что берет уроки верховой езды у сеньора Роберта, работавшего некогда в цирке Симса. «Ах, вот он где сейчас, наш роберта воскликнул Дэн Вебстер. «А я-то все гадал, куда он исчез? Неплохо бы завтра повидаться с ним. Где его искать?» Нэнси дала ему адрес школы и, оставив Дэна, пошла искать Неда. Увидев билеты, тот лишь изумленно покачал головой. «Мне следовало бы знать, что ты и на невозможное способна». Места их были в первом ряду ложи, почти у самой арены. К своему большому удивлению, Нэнси убедилась, что соседние места свободны. Как это может быть, если им сказали, что все билеты распроданы? Нэнси с нетерпением ожидала появления клоунов. «Вот они! Все, кроме Пьетра. «Круна, что ли, рук дело?» — подумала Нэнси. Вскоре в центре круга появился и он сам и объявил следующий номер дрессированной лошади. «Самый умный жеребец в мире!» — торжественно сказал он. «Думает, как думаем мы, люди!» Свет погас. Лишь одинокий прожектор освещал середину арены. Из-за кулис легкой рысью выбежал белоснежный красавец. Нэнси почти не заметила, как прямо позади нее сел на свободное место какой-то мужчина. Она была слишком поглощена происходящим на арене, чтобы обращать внимание на опоздавших. Но вдруг почувствовала, что на ее шее что-то стягивается. Ее пытаются задушить. Нэнси вскинула ладони к горлу и с ужасом нащупала веревку. Она стягивалась все ту же и ту же. Перед глазами все плыло. Судорожно выдохнув, Нэнси потянулась к Неду и в тот же миг потеряла сознание. Нэд обернулся и дрожащими руками поспешно распутал узел. — Ты как? — в страхе воскликнул он и принялся растирать ее шею и руки. Через какое-то время Нэнси выпрямилась и растерянно огляделась. «Ты как, Нэнси?» — с тревогой переспросил Нэд. Вот «Вроде нормально. А что это было?» Он быстро пересказал, что к чему, и указал на валяющийся на полу сувенирный хлыст. «Маньяк, что ли, какой-то?» — добавил Нэт. Вспомнив вдруг, что позади нее садился мужчина, Нэнси резко обернулась. Место пустовало. Нэнси спросила сидевшую неподалеку женщину, «Не видела ли она кого?» И та подтвердила, да, был мужчина, пришел и ушел, а лица она не запомнила. Нет поспешно направился на поиски полиции. Нэнси подобрала хлыст с короткой рукояткой. Такие продают в сувенирных киосках на территории, где цирк дает свои представления. Окликнув стоявшего неподалеку продавца, Нэнси спросила, не продавал ли он такой хлыст какому-нибудь мужчине. «Ничего я не продавал», — раздраженно откликнулся тот. Вообще за весь вечер ничего не продал. Вернулся Нет, и Нэнси прошептала ему на ухо. Думаю, это кто-то из своих. Нет кивнул и добавил, что ложа, скорее всего, предназначена для служащих цирка. Вскоре начался номер с участием Золушки. Красавец-принц, которому она еще на балу дала обещание выйти за него замуж, плавно подплывал к покачивающейся в воздухе платформе. В руке у него была хрустальная туфелька. Убедившись, что она в точности подходит по размеру Лолите, он обнял ее, а затем последовал головокружительный номер на трапеции. Оба раскачиваются взад, вперед, сначала поодиночке, затем вместе. При помощи шкивов в воздух поднялась, влекомая двумя белоснежными жеребцами богато разукрашенная карета. В ней было усыпанное блестками красивое бальное платье Золушки. Она надела его. Меж тем, как тыквы вместе с мышами скрылись в тени царственного экипажа. Золушка и принц вошли в него и опустились на землю. Выйдя из кареты, они принялись отвешивать поклоны публики, встретившие их оглушительными аплодисментами. Лолита посмотрела в сторону Нэнси и послала ей воздушный поцелуй. «Потрясающе!» — заметил Нэд вслед удаляющейся с арены паре. Дальше все покажется пресным. Может, пойдем? Нэнси кивнула. Надо бы все же разобраться с этой ложей, сказала она, ведь у этого типа должен был быть билет. Касса была закрыта, но Нэнси заметила кого-то из служащих и спросила, кто обычно сидит в ложе. Услышав, что дирекция цирка резервирует ее для своих гостей, Нэнси сказала Неду. теперь ты -то я точно уверен что на меня напал кто-то из тех, кто работает в цирке. «Да, но кому понадобилось душить тебя?» — недоуменно спросил Нет. Ни у одного из них ответа на этот вопрос не было. Нэнси подошла к одному из клоунов и поинтересовалась, почему не видно Пьетра. Услышав, что он заболел, Нэнси попросила. «Записку ему не передадите?» «С удовольствием». Вытащив из сумочки лист бумаги и карандаш, Нэнси быстро нацарапала несколько строк. Вопрос заключался в том, может ли Плетро привести завтра в перерыве между утренним и вечерним представлениями Лолиту к ней домой. Ей хотелось бы поговорить с девушкой ее матери. Было уже поздно, когда Нэнси добралась до дома и пожелала Неду спокойной ночи. Устроившись у себя в комнате, юная сыщица принялась прокручивать в голове неприятный и жуткий эпизод с хлыстом. Стягивая через голову платье, она вдруг застыла на месте. В голову пришла тревожная мысль. Как только крон узнал, что она хочет помочь Лолите, испугался, что в результате всплывут подробности его темных дел. И, видимо, поэтому он решил ее остановить. В этот момент Нэнси посмотрела на пол и увидела сложенный вдвое лист бумаги. «Наверное, из кармана платья выпал», — подумала она. Заинтригованная Нэнси подняла, и расправила листок. На нем было нацарапано кривыми печатными буквами. «Держись подальше от цирка и всех, кто в нем есть!»